Невероятный монстр в центре Парижа или Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду? Нет, говоря о Париже, лучше все-таки концентрироваться на вопросах культуры и исторического наследия. Поэтому оставим в покое Вторую мировую войну и поговорим о Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду. А в просторечии — центре Помпиду, что находится в четвертом округе Парижа в квартале Бобур. Деятельность центра посвящена изучению и поддержке современного искусства и искусства XX века в различных его проявлениях — изобразительное искусство, танец, музыка и так далее А почему Помпиду? Да потому что еще в начале своего президентства, взяв курс на модернизацию страны, Жорж Помпиду, сменивший в 1964 году отправленного в отставку Шарля де Голля, решил, что ему нужен запоминающийся символ. По замыслу Помпиду им должен стать культурный центр, объединяющий все виды искусства и перед архитекторами была поставлена задача сформировать идеальную выставочную площадку, где можно было бы проводить выставки и перформансы самых разных форматов и жанров. Для такой амбициозной цели необходимо было соответствующее воплощение, и реализация идеи началась с внешнего вида здания. Был устроен международный конкурс на самый оригинальный архитектурный проект — И его победителями стали итальянец Рен Сопиано и британец Ричард Роджерс, основатели стиля хай-тек в архитектуре и градостроительстве, сторонники технологизма и прагматизма во всем. Придумывая проект, архитекторы еще на стадии планирования задали определенный тон, при котором даже инженерные элементы превращались бы в дизайнерскую находку. В итоге... Авторами был представлен проект, в котором все коммуникации и технические конструкции, арматурные соединения, трубопроводы, лифты и эскалаторы были вынесены за периметр. В результате такого решения освобождалось больше площади. Сооружение представляет собой стеклянный параллелепипед невероятных для центра Парижа размеров. Он имеет длину 166 метров, ширину 60 метров и высоту 42 метра. 31 декабря 1977 года в торжественной обстановке прошла церемония открытия центра Помпиду. Состроение было сброшено покрывало, и перед взглядом зрителей появился невероятный монстр, у которого вентиляционные трубы были выкрашены в синий цвет, арматурные соединения в белый, водопроводные в зеленый, электрические провода в желтый, а эскалаторы и лифты в красный. Вот как описывал свое впечатление от увиденного русский писатель и журналист Носик. Первые впечатления от центра Помпиду в парижском обиходе также Бобур, как и у многих, привело к растерянности. Между старинных парижских домов вздымалось что-то среднее между громадным многоэтажным гаражом и химкомбинатом Мощные железные, окрашенные в разные цвета трубы, буквально окружали стеклянные здания. Проект в стиле хай-тек резко выделялся среди старинных домов традиционного парижского квартала. Но очень скоро резкий протест против строительства центра Помпиду сменился признанием. Только за первый год его пришли посмотреть 6 миллионов человек. Оказалось, что здание задумано как многофункциональный комплекс, и это дает возможность для его быстрой перепланировки. И именно за это проголосовал туристический электорат. Как говорится, авангардный центр самого что ни на есть авангардного искусства, хотя любой авангард по определению это провокация, попал в самую точку. Комплекс был разделен на три зоны. Обширная подземная часть — Главное наземное строение с металлическим каркасом и окружающее здание – площадь, которая трансформируется в выставочное пространство перед музеем и площадку-сцену, где могут выступать молодые актеры, музыканты и художники. В центре предусмотрены холы для музея современного искусства, помещения для библиотеки, кинотеатра и художественных мастерских. В результате сегодня Центр Помпиду, несмотря на свою необычность, уже считается неотъемлемой частью светской жизни Парижа. В воспоминаниях Носика читаем. С крыши Центра Помпиду, лифт прекрасный, ползет по прозрачной трубе и вход бесплатный, открывается лучший, вероятно, вид на Париж, вид из самого сердца Парижа. Наружный эскалатор протяженностью 150 метров устроен внутри стеклянной армированной трубы, которая подвешена вдоль фасада. А в других ярко окрашенных трубах, расположенных на фасаде, скрываются электрокабели, трубы водопровода и канализации, воздуховоды и кондиционеров. Впрочем, далеко не все задумки удалось воплотить в жизнь. Например, проект предусматривал стеклянный фасад как экран для передачи разнообразных реклам, политических лозунгов или роликов, но этому замыслу так и не суждено было осуществиться. А на площади перед центром Помпиду в любое время суток жизнь кипит в самом буквальном смысле этого слова. Обычно зрители здесь устраиваются прямо на асфальте, наблюдая за художниками, музыкантами и мимами. Чтобы украсить площадь, швейцарский архитектор Жан Тенгли построил бассейн, на поверхности которого разместил 16 скульптур-мобилей. Эти красочные фигуры двигаются по поверхности воды под музыку Игоря Стравинского. Они кружатся и плюются водой. Дети — и многие взрослые их обожают. Слова великих. Когда впервые попадаешь в квартал Бубур, тебя сразу же и еще издали оглушают назойливые раскаты там-там. Это чернокожие на пьяце с упоением выбивают дробь перед фантастическим нагромождением конструкции центра Помпиду. Я вначале тоже опешил, теперь, правда, попривык. Как и ко всему остальному. Пьяца Бабура – неутихающий праздник. Зеваки, сгрудившиеся вокруг ораторов, как перед мраморной аркой гайд-парка. Жонглеры, израгатели огня, панки с огненными гривами, изможденные бродяги, спящие прямо на асфальте. Одуревшие наркоманы, доходяги, ученые собаки, жалкие клоуны и непрекаянные девицы – Все это на зависть самому филини и Шарло, так во Франции принято называть Чарли Чаплина, грустно улыбающийся Софиш на развалах у перекупщиков. Режин андрей французская писательница. Всего же в центре восемь этажей, и каждый имеет высоту семь метров. Все пролетное строение выполнено из стекла и металла, и оно абсолютно открыто по всему объему. В центре Помпиду также есть библиотека, расположенная на первом, втором и третьем этажах. Она вмещает в себя огромные собрания художественной, учебной и технической литературы. Помимо печатной продукции, библиотека оснащена большим фондом видеоматериалов и аудиозаписей И, кстати, вход в библиотеку бесплатный. Огромное хранилище центра насчитывает около 400 тысяч томов. Ежедневно библиотеку посещают до 11 тысяч человек, в выходные дни — до 19 тысяч человек. Гордость центра — Национальный музей современного искусства. Он занимает четвертый и пятый этажи здания. Коллекция обладает огромным количеством картин, скульптур, рисунков, фотографий, эстампов, французских и иностранных мастеров. В настоящий момент центр Помпиду привлекает больше туристов, чем любая другая достопримечательность столицы. За 20 лет существования центр Помпиду посетили почти 156 миллионов человек.